Глава двадцать восьмая. Лассетуру надо было подумать или скорее отключиться от мыслей. Священник пытался ему что-то сообщить, не нарушая тайны исповеди. Что-то о тех разных масках, которые носил Борези, и о том, как они в итоге слились в одну. Но в этом не было никакого смысла. Лассетер его просто не видел. Однако сейчас он в первую очередь нуждался в хорошей пробежке. Он всегда так поступал, когда сталкивался с задачей, которую не мог решить. В таких случаях он бежал, как бы включив нейтральную передачу, чтобы мозг работал на холостом ходу. И довольно часто решение проблемы являлось к нему, как нечаянный дар. Но в Монте-Костелло Джо не собирался бегать. Во-первых, чтобы покрыть приемлемое расстояние, придется обижать город несколько раз. Во-вторых, булыжная мостовая смерть для голеностопа даже в сухую погоду. И в-третьих, в лабиринте кривых узких улочек установить и тем более удержать нужный темп невозможно. Что же касается ведущей из городка дороги, то никакие силы не могли бы заставить Лассетера пуститься по ней бегом. Гораздо проще сразу броситься со скалы в пропасть. К счастью, оставался другой, почти такой же хороший, как бег, вариант. Лассетер сел в автомобиль и выехал из города в направлении Сполето, стараясь ни о чем не думать и надеясь, что ответ на поставленную задачу явится к нему сам собой. Езда в автомобиле тоже иногда помогала, хотя как способ медитации не шла ни в какое сравнение с бегом. Согласно карте, споле лежал в 40 километрах, примерно в 25 милях от Монте-Костелло. Идеальное расстояние, думал Лассетер, час туда, час обратно. а Затем он совершит пешую прогулку по городу. Однако на деле все получилось иначе. В карте не указывалось, что между городами лежит горная гряда а дорога сплошной вырубленной в скале серпантин. При одном только взгляде с обочины замирало сердце, хотя ландшафт был великолепным. Потребовалось полтора часа, чтобы добраться до указателя. С полето — десять километров. Лассетер продолжал движение, пока не оказался в хвосте у мощного грузовика, обогнать который ему так и не удалось. Вдобавок неторопливо взбирающийся в гору монстр обдавал его клубами выхлопов дизельного двигателя. В конце концов, добравшись до бензоколонки от «Джип» в пяти милях от «Сполето», Лассетер повернул назад. От дневного света осталась едва заметная светлая полоска над вершинами гор. Часы на приборной доске показывали 6.15. — К сожалению, вы разминулись, — сообщил Хью, — как только Лассетер вошел в вестибюль Акилы, с кем? — Он не назвал себя, но представился вашим другом. — У меня здесь нет никаких друзей, — произнес Лассетер, пристально глядя на Хью. — Этот человек просил что-нибудь передать? — Нет, он сказал, что хотел бы преподнести вам сюрприз, и спросил, где вас можно найти. Хью помрачнел. — Я ответил, что вы отправились к святому отцу. Лассетер окаменел, а на физиономии Хью появилось выражение ужаса. — Это не было ошибкой с моей стороны? — Не знаю. — Как он выглядел? — Большой? «Просто огромный!» «Итальянец?» Хью молча кивнул. «Здесь есть черный ход?» Хью бросил на него недоуменный взгляд, а затем энергично кивнул. «Да», — сказал он и вывел Лассетера через коридор и кухню на улицу позади Акилы. «Я чувствую себя ужасно виноватым, Джо». «Пусть это вас не волнует», — ответил Лассетер, и трусцой направился к церкви. Очень скоро он оказался в тупике, на который падал свет из единственного и вдобавок высоко расположенного окна. Луна то и дело скрывалась за рваными, быстро бегущими облаками. Ласитер понимал, что кто-то, скорее всего, матрас, поджидает его у ворот церкви или на площади, но все же решил встретиться со священником. Час не поздний. На улице будут люди. Это же церковь, в конце концов. Не исключено, что придется просить Азетти проводить его до пансионата. Но, видимо, он свернул не туда. Сейчас пора было уже показаться площади. Вернувшись обратно, Лассетер добежал до каких-то ступеней и в результате оказался в каменном лабиринте. Полностью утратив ориентацию, он решил, что ему уже никогда не выбраться из паутины улиц. Но в результате, завернув без всякой надежды налево, он неожиданно оказался на пьяце Сан Фортунато. Около его носа и рта клубилась облачко пара. Лассетер тяжело дышал, но виной тому был адреналин, который... Переполнял его тело и водопадом вливался в сердце. Джо знал, что следует делать. Он остановился у выхода на площадь и глубоко вздохнул. Необходимо успокоиться. Избыток адреналина в крови опасен. У парапета на противоположной стороне площади трое мужчин вглядывались в огоньки Тоди. Рядом с ними хозяин кафе закрывал свое заведение, затягивая фасад металлической решеткой. Один из мужчин на смотровой площадке сказал... Ему что-то о сигаретах, и хозяин невнятно забормотал в ответ. А затем он скрылся, и Лассетер вгляделся в стоящую у парапета тройку. Оказывается, он ошибся. Мужчин было всего двое. Просто один из них был размером с дом и прямоугольным, как матрас. Когда дыхание восстановилось, а пара отвернулась, чтобы полюбоваться иллюминацией Тоди, Лассетер на цыпочках пересек площадь и поднялся к дверям церкви, перескакивая через ступеньки. В зале было так же темно, как и на вечерней улице. Свечи, поставленные прихожанами, догорали в кроваво-красных чашах, а электрические лампы в канделябрах слабо мерцали. — Отче! — позвал Лассетер так тихо, что слова едва слетели с его губ. — Отче! — повторил он несколько громче. Ответа не последовало. Священник мог находиться в жилом помещении. Пройдя по центральному проходу, Лассетер подумал, что, наверное, опоздал. Тем не менее, отец Азетти находится где-то поблизости, ведь церковь не заперта. Когда он снова выскользнул на площадь, те двое покуривали, стоя у пропета. Лассетер прокрался к дому священника рядом с церковью и постучал в деревянную дверь. Не дождавшись ответа, он повернул ручку и вошел внутрь. Светлал погашен но это не имело значения. Глаза Лассетера уже давно привыкли к темноте. Переходя из комнаты в комнату, он звал священника, однако ответа не получил. Это казалось странным, и Лассетер начал беспокоиться. Куда мог подеваться Азетти? Проделав обратный путь, он вернулся в церковь, решив, что священник молится в одной из часовен бокового предела. Возможно, во время молитвы Падре настолько углубляется в себя, что забывает о внешнем мире и ничего не слышит. Лассетер совершенно не представлял, что значит молиться. Однажды Джози вдруг впала в религиозность. Экстаз продолжался около трех недель и начала требовать, чтобы дети произносили за обеденным столом благодарственную молитву. Кроме того, перед тем, как отойти ко сну, они должны были в ее присутствии, стоя на коленях, вознести молитву Господу. Лассетер никогда не вдумывался в слова, которые произносил, Он считал их не имеющими смысла звуками, освещенными его именем. Ласситер позвал еще раз гораздо громче. «Отец Азетти, это я, Джо Ласситер". Тишина. Одна из свечей на мгновение вспыхнув, погасла. Запахло расплавленным воском, напомнившим Ласситеру о торте на день рождения. Может быть, священник отправился к одному из прихожан? — Кто-то болен, и отец Азэдти молится у изголовья страдальца. Лассетер стал ждать, но через некоторое время решил поставить свечу за покой душ всех умерших. Небольшая стрелка указывала в направлении ящика для пожертвований, и подойдя к нему Джо бездумно извлек из кармана банкноту, сложил ее вдоль и сунул в узкую прорезь. Это с равным успехом могла быть как одна долларовая, так и сто долларовая бумажка. Впрочем, это могла быть и тысяча лир. Он не знал, и ему это было безразлично. В голове теснились странные разрозненные мысли. Эти типы у парапета. На что намекал священник? Жутковатый городишко. За Кэти, — думал он, зажигая похожую на соломинку свечку. Затем рядом с первой поставил вторую. За Брэндона, — сказал он себе, — чувству, что автоматически выполняет увиденный где-то ритуал. В сущности, так и было. Подождав Азетти еще некоторое время, Лассетер решил поискать выход, который позволит ему миновать площадь. Он поднялся со скамьи и оглянулся на дверь. Неожиданно его правая нога заскользила по полу, и Джо едва не упал, с трудом удержавшись за спинку скамьи. Он взглянул на пол в том месте, где поскользнулся. Темнота скрадывала все цвета, но, вглядевшись Джо увидел полоску, которая казалась черной. Но таковой, судя по всему, не была. Он принюхался и уловил солоноватый запах, присущий лавке мясника. Нагнувшись ниже, Лассетер увидел ручеек крови, текущий по полу и начинающийся у исповедальни. Ему не хотелось наступать в красную жидкость, но выбора не было. Единственный путь лежал через лужу крови. Джо ни разу не приходилось исповедоваться. И когда он, отодвинув знавеску, увидел, что в крочном помещении пусто, его сердце едва не остановилось от радости. Но радость оказалась недолгой. Осмотревшись, Лассетер увидел деревянную стенку, разделяющую исповедальню на две кабинки и тотчас понял, что найдет за перегородкой. Подошвы его ботинок прилипали к полу, а сердце снова пыталось выпрыгнуть из груди. Отодвинув занавесь с другой стороны, Джо увидел Азетти сидящим на своем месте. Его тело опиралось на перегородку, а голова склонилась к решетке оконца. На правом виске виднелась маленькая дырочка, но выходное отверстие оказалось величиной с кулак. Даже не глядя, Лассетер знал, что мозги разбрызганы по всей задней стенке. Специальная пуля. Мягкий наконечник. Пуля, которая при ударе разлетается веером осколков. Раньше готовили вручную, делая крестообразный распил на головке, а теперь такие же можно купить в магазине, причем куда лучшего качества. Священник сидел на своей скамеечке, прижав ухо к металлической решетке. Убийца вошел с другой стороны и сел, достав пистолет еще до начала исповеди. «Простите меня, о, чей бы я согрешил?» Затем он выстрелил священнику в ухо, воспользовавшись пулей, способной уложить слона. Лассетру потребовалась минута, чтобы вытащить еще теплое тело из исповедальника. Он не знал, зачем это делает. Ему казалось, что Азетти в кабинке неудобно. Джо даже пожалел, что у него нет подушки, чтобы подложить под голову священника. Лассетер выпрямился и приказал себе успокоиться. Оставив Азетти в центральном проходе, он прошел за алтарь и в течение получаса переходил из одной комнатушки в другую в поисках второго выхода. Похоже, церковь упиралась в ряд других домов. Земля в средние века ценилась дорого, особенно под защитой городской стены. Искать второй выход из жилища священника не имело смысла. Оно являлось продолжением церкви и плотно примыкало к соседнему дому. так, что же выбрать? Если остаться внутри, сюда рано или поздно войдут эти двое. Лассетер медленно открыл дверь и, остановившись на верхней ступени лестницы, внимательно осмотрелся. В ярком свете, выглянувшей из-за туч луны, площадь казалась пустынной. Он быстро спустился по ступеням и двинулся к фонтану. Лунный свет отражался в воде, и казалось, что из пасти льва изливается искрящийся голубой поток. И в этот момент Джо увидел его. Залитый лунным сиянием человек стоял на углу Виаделла Феличи, в том месте, где улица вливалась в площадь. Через мгновение луна скрылась за облаком, и человек исчез. Исчезновение было настолько полным, что Лассетер подумал, не пригрезился ли ему этот тип. Он свернул на другую улицу, название которой не знал, и шагал по ней до тех пор, пока не уперся во тьму. Лассетеру показалось, что навстречу ему выступила стена дома. Матрас. Лассетер развернулся и бросился бежать. Но бежать было некуда. «Ченцо! Он здесь!» — негромко произнес матрас. Голос у него оказался на удивление высоким, почти женским. Лассетер обвел взглядом площадь, фонтан, церковь, кафе, парапет. Выхода не было. Матрас и его напарник быстро приближались. Он видел, как в темноте поблескивают их зубы. Убийцы смеялись. Лассетер попятился. Ему было все равно, куда двигаться, лишь бы подальше от этой жуткой парочки. Тот, что поменьше, полез в карман пиджака и извлек Вальтер с глушителем на конце ствола. Поворотом руки он закрепил глушитель и что-то пробормотал приятелю. Спина Лассетера уперлась в парапет. Все. Конец пути. По мере того, как убийцы замедляли шаг, он смог, наконец, рассмотреть их лица. Мужчина с пистолетом был молод и уродлив. Видимо, при появлении на свет его рожу так сильно сжали хирургическими щипцами, что она стала походить на верблюжью морду. Глаза выпирали из орбит, короткие волосы топорщились, словно щетка, и казались лишь тенью на голом черепе. Матрасы сделали из другого материала, скорее всего, отлили из чугуна. Его физиономия, впрочем, как и тело, была квадратной. Создавалось впечатление, что громели следует бриться по меньшей мере раз в час. Его вьющиеся волосы образовывали на голове огромную черную копну, а маленькие глаза горели яростным огнем. «Я могу напасть на них», — думал Ластер. «Или перепрыгнуть через парапет и ждать, что произойдет». Оба варианта представлялись ему смертельными, однако один, вероятно, окажется менее смертельным, чем другой. Вот бы обернуться и посмотреть через парапет, чтобы оценить траекторию возможного падения. Интересно, будет ли это вертикальный полет к смерти, или он покатится по склону, который задержит движение? Лассетер не мог припомнить, что находится за стеной, и в то же время не мог отвести глаза от приближающихся убийц. Лишь когда верблюжья морда начал поднимать пистолет, Лассетер осознал, что уже принял решение. Почти небрежно он положил левую руку на парапет, развернулся и перебросил тело в пустоту. Позади и теперь где-то наверху раздались хлопки, три последовательных выстрела. Но он уже летел вдоль скалы, и, как ему казалось, летел слишком долго. «Я покойник», — подумал он, — «мертвец, уже умер». Он летел в одвороте тьмы и не мог ничего разглядеть. Но всемирное тяготение без всякого предупреждения приложило его всем телом о склон и выдавливая из легких остатки воздуха покатило вниз. Лассетер снова взлетел, упал, подпрыгнул и покатился вниз, словно вышедший из-под контроля и состоящий из одного человека лавина. Он инстинктивно подтянул колени к груди и прикрыл голову, превратившись в человека ядро. В мозгу билась последнее. Связная мысль. Если он встретит на пути хоть какую-нибудь преграду, все будет кончено. Осколок скалы, например. Голова, как яйцо, раскалывается. Кругом мозги. Или дерево. Даже дерево разорвет на две части. Угол падения. Все по науке. Соотношение скорости и массы. Внезапно Лассетер почувствовал, что он, подобно бейсболисту, скользящему ко второй базе, пытается тормозить вытянутыми вперед ногами, одновременно цепляясь за землю с пальцами. Но попытка не удалась, его тело как нож прошло сквозь кусты. Наконец Джо резко остановился, упершись ногой в валун. «Спасен!» «Если только уже не умер!» «Но, похоже, все-таки жив!» «Для мертвеца слишком сильно борит все тело!» «Правый бок, куда его били раньше, горел огнем!» а лодыжку словно проткнули железным прутом. Боль в ноге растекалась от пятки к бедру. Во рту ощущался привкус крови, а лицо казалось шершавым, как терка. Лассетер боялся пошевелиться. А если он попытается встать и не сумеет? А если его парализовало? Он лежал на спине и смотрел на играющую с облаками в прятке луну. Воздух был пропитан запахом пиней, а ночь выдалась на удивление светлой. Издалека до него долетал свист тысячи птиц. Птиц? Надо вставать. Если он не сможет двигаться, то придется кричать и позволить матрасу с дружком всадить в него пулю, чтобы покончить с мучениями. Лассетер втянул воздух и со стоном, перекатившись на живот, дотянулся до ближайшей сосны. Крепко вцепившись в ветку, он встал, огляделся, и убедился, что находится на склоне холма, чуть выше городской стены. Почва здесь была сравнительно ровной. Стоянка машин находилась в нескольких сотнях футов, а за ней лежало залитое светом футбольное поле, на котором по-прежнему шла игра. Опять послышался свист. Свистели не птицы, а болельщики, выражавшие свое недовольство. Присев, Лассетер пощупал вокруг себя почву, чтобы найти костыль. Под руку попалась сухая сосновая ветка. Он проверил ее на прочность. Ветка согнулась, но выдержала его вес. Лассетер захромал к автомобильной стоянке, стараясь понять, почему так болит лодыжка. Он не знал, что это — перелом или растяжение. Но голеностоп с каждым шагом становился все более пухлым. Чтобы доковылять до парковки, потребовалось десять минут, а, добравшись до места, Лассетер услышал радостный рев множества глоток. Кто-то забил гол. Крошечная стоянка была забита машинами и велосипедами любителей футбола. Лассетер, остановившись под кедром, стал искать свой автомобиль, опасаясь, что выезд заблокирован. Его опасения оказались напрасными. Машина стояла там, где он ее оставил, и путь для нее был свободен. Лассетер уже собирался двинуться вперед но его внимание привлек огонек зажигалки, вспыхнувший на переднем сиденье черного ровера. Лицо за ветровым стеклом он не сумел рассмотреть, но увидел, что в машине притаились двое. Лассетер замер на вдохе. Конечно. Из города вел единственный путь. Матрасу не пришлось сломать голову. Если Лассетер спасся, прыгнув через парапет, у него оставался единственный вариант идти к машине. Не мог же он катиться по этой вонючей горе до самой реки и голосовать, надеясь на попутную машину до Тоди. Конечно, он мог попытаться подняться назад, в монте -Костелло. Но это означало угодить в ловушку. Лассетер подумал о стадионе. А если пройти туда и затеряться в толпе? Нет, ничего не получится. Одежда порвана и залита кровью, лицо покрыто сетью мелких. Порезов, он похож на попавшего в переделку бродягу. Любой, кто его увидит, сразу завизжит от страха. Может начать кричать самому и позвать полицию? Но если он попадет в полицию, что тогда? Они запрут его, пока не найдут переводчика. Он окажется в безопасности, но ненадолго. До тех пор, пока Умбра, Домини или СИСМИ не доберутся до его тюремщиков — что здесь в Италии произойдет скорее раньше, нежели позже, и его, вне всякого сомнения, утром обнаружат висящим на собственном поясе в запертой камере. Итак, полиция исключается. Да и в любом случае, ровер стоит между ним и футбольным полем, между ним и полицией Оставались только... велосипеды? Впереди тянулась длинная велосипедная стоянка, заполненная машинами всех видов. Лассер, пригнувшись как можно ниже, заковылял к ней. Переходя от велосипеда к велосипеду, он, наконец, нашел, что хотел. Старую английскую гоночную машину, которую владелец поленился прикрепить к стойке цепью с замком. Однако выехать со стоянки незамеченным было очень непросто. Правда, если матрас с дружком сосредоточили все внимание на его машине, они могут даже не посмотреть в сторону одинокого велосипедиста. Но могут и посмотреть. Тогда все закончится очень быстро. Они просто продырявят ему голову и спокойно уедут. Лассетер, немного поколебавшись, решил, что выбора у него нет. Если ехать бесшумно, то можно, пожалуй, и проскочить. Он перенес левую ногу через рампу машины и, резко оттолкнувшись правой закрутил педали. В следующее мгновение послышался громкий треск. Оглянувшись назад, Лассетер увидел источник шума. Владелец велосипеда бельевой прищепкой прикрепил к стойке заднего колеса пиковый туз, и игральная карта, задевая за спицы, издавала треск. Проклятие! Лассетер приближался к роверу и... Наконец он промчался мимо и, вылетев со стоянки, вырвался на свободу. Во всяком случае, он так думал, пока не услышал задерев автомобильного двигателя. Оглянувшись... Через плечо Лассетер увидел, как вспыхнули фары, и ровер, резко подпрыгнув, кинулся в погоню. Велосипед катился под гору, подгоняемый бешеным вращением педалей. Вьющаяся по склону холма и похожая на штопор, дорога спиралями уходила вниз. На каждом повороте центробежная сила едва не выбрасывала Лассетера из седла. Он не имел представления, с какой скоростью мчится но ровер пока оставался далеко позади, и расстояние между ним и велосипедом, слава богу, не сокращалось. Время от времени Лассетер прикасался к тормозам и, наклонившись, влетал в поворот, давая возможность закону всемирного тяготения проявить себя в полной мере и, моля бога, чтобы велосипед не свалился с обрыва. Его сердце бешено колотилось. По глазам хлистал ветер, а игральной карты превратился в равномерный шум. Постепенно дорога стала выравниваться, и Лассетер понял, что спуск подходит к концу. Скоро начнется равнина, и закон всемирного тяготения заработает в пользу преследователей. Велосипед потеряет скорость, ровер приблизится, и... Равнина под колесами возникла неожиданно. Велосипед вылетел со склона и, как шар в Кегельбане, покатился по ровному асфальту шоссе в направлении питомника саженцев. Деревья стояли всего в четверти мили, но когда Лассетер, отчаянно педалируя, добрался до опушки, ровер был уже совсем близко и держал беглеца в свете фар. Скользнув в темноту леса, Лассетер оставался в седле до тех пор, пока велосипед мог двигаться. Как только колеса перестали вращаться, он соскочил на землю и заковылял в глубину посадок. За питомником, состоящим из лиственных деревьев одной породы и примерно одинакового размера, тщательно ухаживали. Никакого подлеска и в помине не было, а все нижние ветви оказались срезанными. Оглянувшись, Лассетер увидел, что ровер подкатил капушки с фарами, включенными на дальний свет. Машина остановилась и некоторое время простояла с работающим на холостом ходу двигателем. Затем свет погас, дверцы распахнулись, и из автомобиля вылезли матрас и его партнер. Лассетер замер, не в силах поверить в реальность происходящего. С какой стати он здесь оказался? Он, человек, обладающий огромными связями, прячется за деревом в лесу. В его распоряжении неисчерпаемые источники информации. Огромные корпорации стремятся купить его услуги. На трех континентах есть крутые парни, готовые для него на все. А он ковыляет сейчас через лес, умчавшись из католического храма на велосипеде. «Да чего же холодно!» — подумал он. «И с такой ногой?» Лассетер не знал, что с лодыжкой. Она очень распухла, но перелома не было. Возможно, у него притупилось чувство боли или растяжение не такое сильное, как казалось. Во всяком случае, он мог ходить. Издалека доносился шум быстрой реки, и Джо направился прямо к берегу, рассчитывая, что этот звук поможет ему укрыться. В крайнем случае, он нырнет, поплывет вниз по течению и утонет. Температура воды наверняка менее 10 градусов. За спиной послышался треск сухих веток. Верблюжья морда шагала вглубь посадок скользящей походкой хищника, опустив взгляд в землю. Лассетер укрылся за деревом всего в тридцати футах от убийцы и стал выжидать. Неожиданно итальянец остановился, огляделся по сторонам и расстегнул ширинку. Со счастливым вздохом он повернулся лицом к ближайшему стволу и начал облегчаться. Лассетер увидел пар и понял, что сейчас противник находится в наиболее уязвимом состоянии. Затаив дыхание, он выскочил из-за дерева, чтобы напасть сзади. В другое время ему ничего не стоило бы покрыть разделяющих расстояние шагов за пять и уложить врага ударом в затылок. Лассетер обладал неплохим боковым ударом, и если нанести его точно, верблюжий морда рухнет, так и не выпустив из рук члена. Но все получилось иначе. Лодыжка оказалась слишком слабой, чтобы доставить Лассетера до места быстро и тем более безболезненно. Когда он приблизился, верблюжий морда шагнул в сторону и оглянулся, и Лассетер неожиданно обнаружил, что лежит на брюхе, прижимаясь правой щекой к земле, а итальянец удерживает его за шею и кисть. Лассетер крутился и извивался, но освободиться не мог. Парень, видимо, был борец, и борец неплохой. Джо слышал тяжелое дыхание врага и вдыхал запах его пота. Некоторое время они оставались в таком положении, прижавшись друг к другу и сражались молча, без видимых телодвижений. Затем итальянец ослабил хватку и отпустил левое запястье Лассетера. Он, вероятно, хотел достать что-то из кармана, потому ослабил нажим. Лассетер двинул его локтем, но без видимого эффекта. В ответ противник вздернул его голову вверх и назад. Перед глазами Лассетера мелькнул лунный свет, а мозг уколола единственная мысль — «Сейчас он перережет мне горло». Верблюжья морда пробормотал что-то негромко, почти ласково. И Лассетер понял — жить ему осталось всего секунду. Он стиснул зубы, преодолевая сопротивление врага, наклонил голову почти... Уперевшись подбородком в грудь, затем неожиданно с силой ударил итальянца затылком в лицо. Враг взвыл и откатился в сторону, позволив Лассетеру подняться на ноги. Со стороны опушки писклявый голос жалобно позвал «Ченцо!» И снова, но уже громче «Ченцо!» Верблюжий морду встал на колени и потряс головой, чтобы прочистить мозги. Отработанным движением вратаря Лассетер прыгнул к нему и, вложив в удар всю свою силу и ненависть, врезал ботинком по зубам итальянца, словно перед ним был футбольный мяч. Он не удивился бы, если бы голова Ченцо вдруг оторвалась и взлетела к луне. Но верблюжья морда снова его поразил. Парень лишь откатился в сторону, выплюнул зубы и вскочил снова. Он медленно двинулся на Лассетера, скрестив с ним взгляд и низко опустив руку с ножом. Отступать Лассетеру было некуда, и сделать он ничего не мог. Голос сапушки продолжал взывать снова и снова. Верблюжий морда, не сводя глаз с Лассетера, обходил его, чтобы нанести удар сбоку. Голос зазвучал вновь и на этот раз очень резко. Верблюжий морда не выдержал и всего на мгновение повернул голову. Как только он это сделал, Лассетер провел целую серию ударов, а затем отступил назад, давая возможность итальянцу упасть. Однако это было ошибкой. Вместо того, чтобы рухнуть на землю, противник прыгнул вперед. Нападение застало Лассетера врасплох, но он все же успел ударить, и верблюжа мордо выронил нож. Лассетер схватил его и сразу же оказался распластанным на животе в захвате, парализовавшим все тело. Он мог двигать только руками, да и то крайне слабо, но в его правой руке был нож, и этого оказалось достаточно. Нанося удары назад, он чувствовал, как острие во что-то вонзается. Верблюжья морда стонала, наконец, издав вопль, откатился в сторону. Лассетру умудрился сделать широкий замах и ударить еще раз. Ему показалось, что нож что-то прорубил. Он развернулся и, тяжело дыша, посмотрел на противника. Итальянец сидел, уперев ладони в колени. На месте одного его глаза зияла черная дыра, а из перерезанного горла толчками хлестала кровь. Так лещет пиво из металлической банки. Затем он откинулся на спину и, не произнеся ни слова, испустил дух. Лассетер, тяжело дыша, поднялся на ноги и заковырял к реке. «Сражаться или спасаться? В данном случае и то, и другое». Он весь кипел от возбуждения, или, скорее, адреналин бурлил в его крови. Лассетру ужасно хотелось пить, но прежде чем он успел добраться до реки по лесу, ударил луч яркого света. Он скользил вначале справа налево, а затем в обратном направлении. Лассетер обернулся. Оказывается, на ровере рядом с окном водителя был закреплен небольшой прожектор, и с его помощью матрас прочесывал лес разыскивая своего партнера и беглеца. Луч проникал сквозь заросли, и матрас наверняка увидел бы Ченцу, если бы тот стоял на ногах. Но Ченцу теперь уже никогда не встанет. Ченцу валяется на спине. А что касается Лассетера, то он передвигался в сторону от луча, используя деревья в качестве прикрытия. Матрас прислушался к тишине, а затем закрепил прожектор так, чтобы луч бил в одну точку. Проделав это, он вытащил из-за пояса пистолет и двинулся в лес. Лассетера изумели быстрота и ловкость его движений. Он и подозревал, что гигант, не играющий в Национальной баскетбольной ассоциации, может обладать столь совершенной координацией. Матрас двигался точно в направлении мертвого партнера. Лассетер, отбросив все лишние мысли, двинулся к краю леса, стараясь ступать бесшумно. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не побежать, когда матрас потрясенно воскликнул «Ченцо!». Лассетер был выжат, словно лимон. Он заковылял к роверу со всей скоростью, на которую был способен. Дохромав до машины, он влез в нее и принялся отчаянно искать ключ зажигания или пистолет. Его ждало разочарование. Из леса раздался рев, а Лассетер в поисках ключа лихорадочно опускал щитки, Открывал перчаточник и... Снова послышался рев. И Лассетер увидел, что на опушку выбежал залитый светом прожектора матрас. В этот момент Лассетер заметил валяющиеся на полу ключи и, схватив их, попробовал один, затем второй. Лишь третий ключ вошел в замок зажигания, и двигатель заработал. В это мгновение уже достаточно приблизившийся матрас поднял пистолет. Лассетер врубил заднюю передачу и погнал ровер в сторону дороги. Несмотря на слепящий свет фар, матрас начал стрелять. Делал он это с ужасающим плоднокровием. Первый выстрел разбил одну фару. После второго на ветровом стекле возникла паутина трещин. Третья пуля отскочила от капота. Лассетер развернул машину и включил первую скорость. Четвертая и пятая пули ударили по шасси. Наклонив голову пониже и стараясь припомнить, где находится дорога, Лассетер вдавил педаль акселератора в пол. Внезапно послышался громкий протяжный гудок, и ночь разорвал луч света. Подняв глаза чуть выше приборной доски, Джо увидел мчащийся прямо на него огромный трейлер, который непрерывно сигналил дальним светом и издавал чудовищные силы звуки. Джо инстинктивно рванул Руль направо, а когда монстр промчался мимо, издал вздох облегчения. «Не та полоса», — подумал он. «Что же, теперь можешь стрелять матрас».